Глава восемьдесят пятая. Единственный наш шанс отплыть из гавани — сделать это в открытую. Спрятать на виду у всех, обычно говорила моя мама. Но даже в этом случае нужно будет как-то отвлечь внимание людей. Вот почему Рокси спрашивала про температуру воды. Сначала, впрочем, придется вызвать береговую охрану. От скамейки мы перешли в тихую, безлюдную часть гавани, но мы по-прежнему держим в поле зрения станцию береговой охраны и яхту, которую мне предстоит украсть. Мы трое стоим лицом к лицу. Я не могу говорить, но сердце у меня грохочет словно кузнечный молот, а в горле так сухо, что я готов выпить целый залив. Пожалуй, впервые за свою долгую жизнь я испытываю такую глубокую благодарность к своим друзьям. Но об этом, как выяснилось, не так легко сказать. Я смотрю на Эйдана, он бледный как смерть. Что-то не так, Эйдан, спрашиваю я, но он трясёт головой. Э -э, всё нормально, говорит он. Действуем по плану. Ты уверен? Он улыбается. А для чего ещё нужны друзья Альфи? Так начинается моя новая жизнь.